Глава пятнадцатая. Матвей. Некоторое время назад. «Трофим, зацени, что наши девочки сейчас смотрят!» Оторвался от рабочей переписки с одним из поставщиков. «Когда у тебя свой бизнес, то приходится быть в теме 24 на 7». Лениво уставился на экран, что мне под нос тыкал Рустам. Без особого интереса. Пора заканчивать с этими гулянками. Да и неинтересные они давно уже. «Дел не в проворот, а я сижу в клубе и смотрю на то, как мои друзья упиваются и тискают девочек». «Зацени! Роды в прямом эфире!» Отмахнулся. «Еще чего не хватало? Терпеть не мог всех этих блогеров. Дармоеды. Люди, которые паразитируют на тупых потребителях контента. Вон, таких, как недалекие курицы, что сидят напротив». Рустам обиделся. Ах, да, я вспомнил, за каким приехал сюда. У него же день рождения. Так-то я давно уже перестал посещать подобные мероприятия без повода. Друг психанул. Выдернул телефон и демонстративно пересел от меня подальше. К девочкам. Я закатил глаза. Ты стал совсем как пердун старый Трофим. Совсем уже отбился от компании. Удивляюсь, как у тебя еще нет троих детей и жены на сетке, что борщи варит на обед. Зато у меня тридцатилетие прошло за мои деньги, а не деньги папочки. И отрывались мы не в третьесортном клубе, а полетели на Камчатку лазить по вулканам. Не Пердун, а преуспевающий бизнесмен. Да разве это бизнес? Ты ничего не производишь. Обычный перекуп. Так любой дурак с бабками папаши может. Стиснул зубы. Да, на старт бизнеса по продаже красной икры и рыбы с Камчатки денег мне отец дал. Я тогда с таким воодушевлением все это рассказывал друзьям, что даже не подумал вот о таких вот претензиях. Ответить ему жестко, в моей манере. У меня нет компромиссов. А еще нет желания портить человеку его праздник. Детский сад какой-то. Тем не менее, от колкости я не удержался. — Ну, любой так любой. Интересно было бы на тебя посмотреть. Рустам ожидаемо разозлился. Отдал телефон девчонке, которая тут же вцепилась в него, как утопающий за жилет. Насосала, небось. Или кредит не выплатила еще. — Яноч, ну действительно полезное дело. Я не желаю паразитировать на простых людях. — Огу. Тем не менее, твой отец торгует тачками, которые гоняют за бесценок из-за океана. Ну, там после торнадо, тайфунов. Их переделывают немного, а потом продают подороже с пометкой «Не бит, не крашен». Хотя что уж, они не биты и не крашены. Они тупо залиты были. Тачки с сюрпризом. Понял, что разговор зашел в тупик. Пора валить отсюда. Посижу еще немного, а там покину этот праздник жизни. С удовольствием порадуюсь за тебя на открытии собственного дела. Лет через пятьдесят. И то, если раньше отец твой все деньги не просадит на твои хотелки. Всякие идиоты, не знающие принципов рыночной экономики, понятия не имеют, что перекуп — самое важное звено цепочки. Ты можешь произвести самый лучший товар на свете в любом количестве, но какая в нем польза, если его никто не купит? Дебилы. Надо было в универе учиться, а не жопу протирать. Рустам улыбнулся. Наверное, это градус в его крови сыграл злую шутку. Парень бесится, потому что понимает, что я прав. Но он в целом неплохой человек. С плохими не общаюсь. Уж блогеров в моем окружении точно нет. Да ладно, Трофим, глянь, какая мамочка. На секунду тройняшек. Я б такую за квартал обходил. Рустам заржал, а мне на мгновение противно стало. Отец и мать всегда воспитывали меня в традиционных ценностях. Они привили мне чувство долга и собственного достоинства. Я очень любил и уважал их. Слава представляю, что если бы я узнал о том, что от меня родится тройня, я бы их бросил. Это же мои дети. Ты смотри, Ростам, а вдруг твои? Они вообще-то папу ищут. Там такая история интересная. И блогер это Арина, веселая девчонка. Я бы не смогла честно рассказать, что перепихнулась с каким-то именинником на вечеринке и даже имени его не спросила, а потом еще и аборт не сделала. Я б такой детский сад рожать не стала. Стало совсем противно. Ну, что от блогерши я другого поведения не ожидал, это понятно. Но курица, что сказала про аборт, вызывала рвотные рефлексы. Смотрите, родила, вау! «Как ей разрешили, Кесарева, в прямом эфире хоть? Рустам, давай скинем ей бабок, что ли, за смелость. Она одна все же совсем. Там вроде из родни тетка одна престарелая. Трое парней. Офигеть!» Девушка повернула экран ко мне. За каким-то чертом я глянул на него. Не знаю, что я ожидал там увидеть, но точно незареванное лицо в шапочке. Лицо девушки которая до боли напоминала мне ту самую незнакомку, что хоть и с опозданием, но все же сделала мне самый необычный подарок на день рождения. Застыл, выдернул телефон и уставился в ее лицо. Да, точно она. Выглядела она хреново, но эти глаза я узнаю из тысячи. Запала в душу, и я даже искал потом ее. Не нашел. Она рожала. Тройню от незнакомца, с которым переспала примерно девять месяцев назад. Начал лихорадочно вспоминать, в какое время был тот секс, а сам пролистывал ее актуальные. «Черт, она рожала в 37 недель, а это...» Отбросил телефон и начал считать. Когда цифры сошлись, я охренел, потому что по всем показателям выходило, что папу эта дамочка все же нашла.